Глава 39. На кухню. Или это ещё не кухня. Комната залита светом, окна огромные, в пол. За ними сразу терраса начинается. А в комнате длинющая столешница с коробом кофемашины, какие-то ещё машины, и, кажется, холодильник, столи высокие барные и диванчик. Нет, это ещё не кухня. А главное, я была не первым посетителем. Извините, я несколько не удивилась, увидев Марка Ивановича изучающего кофемашину. Сон был такой, всё одно не лягу. Мне бы кофе. Присаживайтесь. Он указал на диванчик у окна. Сейчас принесу. Кушать хотите? Я прислушалась и поняла, что хочу. Рысь устроилась рядом с диванчиком и растопырив когтистую лапу, принялась её вылизывать, или принялся. "Я кухню искала, и я сама могу", сказала на всякий случай. Не стоит Оливер весьма мирно относится ко всем, кто покушается на его владения. Пожалуй, только Свете позволено к холодильникам прикасаться. А как она? Мирно жал пару кнопок, и машина заурчала. Спит. Всё будет хорошо. Теперь всё будет хорошо. Произнес это как-то не слишком уверенно. Она ни в чём не виновата. «А, да, конечно, — согласился Марк Иванович. Это мы виноваты. Я вот виноват, не досмотрел. Наина, князь. Он произнёс это тихо, но рысь заворчала. Ты тоже. Заигрались во всеведущих и всемогущих. Привыкли, что тут тишь да гладь, и все-то знают, как себя вести, и не когда-то проблем. Самая большая — нетрезвые водители, или вонгонщики, или драки в барах, когда молодняк гуляет. Извините. Он вышел, а я вот осталась, и рысь. «Может, всё-таки в человеческом обличье?» — шёпотом предложила я. «Тогда и поговорить можно будет. Если что, я отвернуться могу, если вы стесняетесь». Да не стесняется он. Мэр появился незаметно. А главное, пухлый такой, домашний с виду. Оступает так, что и рысь не услышал. Вон как нервно ухом дёрнул. Не может он. Рысь заворчал предупреждающе. Не скалься. Марк Иванович протянул мне тарелку. Вот, время раннее, но сейчас омлет сделают. А пока можно и это покушать. крохотное на один укус бутерброда с красной рыбой, сыром, ещё чем-то зелёным и восточным, наверняка вкусным. Да, жизнь определённо налаживалась. Это Зарислав указал на рыся Марка Иванович, старший брат Миры. Варчание сменилось вздохом, и рысь растянулся на полу, пристроив косматую голову на лапы. А разве извините, что не в своё дело лезу, наверное, просто своё не своё много с тобой такого рядом, что тут и не поймёшь, своё или нет. Суженое он утратил давно уж. Рыся захотелось погладить. Неразумное желание гладить хищника, даже если он грустным выглядит. Поэтому руку я заняла бутербродами. Марк Иванович задумался и лицом потемнел. Через год после того, как моя и рукой грудь погладил, Несчастный случай. Ещё один. Затыкаю вопрос очередным путепродом. Крохотные, удобно. Жую и молчу. А тут и кофе подоспел. Мэр подал крохотную чашечку. Вот, Маверик лучше варит, но он занят пока. Ничего, мне и так сойдёт. А вспоминает тело Розалии, как-то даже не тянет отвлекать Маверика от его занятий. Ах, да, несчастный случай. через год. Нам бы подумать, но... Он покачал головой. Я тогда крепко не в себе был. И свято-маленькое кошмары её мучили. А Цисковская утверждала, что это просто стресс. Маленький ребёнок мать потерял. Я и сам потерялся вот. Тогда чудом князь спас. А тут ещё и это. Смутно помню историю. Правда. Извини, Зар. Рысь снова вздохнул. А что произошло? Я всё же опустила руку и коснулась жёсткой шерсти. Извините, это не из любопытства, не из празного, просто не уверена, что помогу. Вряд ли. Мирославу тоже не спалось. Или он вовсе не ложился. Вон глаза запали, и черты лица резче сделались. И одежда вчерашняя мятая, стала бы не ложился. А пахнет от него лесом. Чудо, что он вовсе жив. Рысь заворчала, но не зло, как-то, словно извиняясь за то, что всё-таки жив. Я протянула ему бутерброд, который с рыбой, а он привстал, потянулся и понюхав, осторожно взял подношение. А за ухом я его чесать не стала, вдруг дообъетится. Василиса её звали. Сам отоскал без ведьминой помощи. Учиться уехал тогда, поступил и снова сам Он умный и талантливый, умнее меня. И талантливый, наверное, от того и Горько. А ещё Мирославу стыдно, что беда случилась не с ним. Он ведь хуже. Вася, как в случае, сам так думает. Начал дела семейные принимать, на пару с отцом вёл. Свои проекты были: перспективы, общество. Василису вот встретил, редко такое случается. Встретил и понял, что она Хотя, конечно, извини, Зар, но стервой она была редкостной. Рысь снова вздохнул и положил голову на лапы, глаза прикрыл. «А так бывает?» — удивилась я. «Бывает, конечно. Суженая она ведь так, кто и зверю, и человеку глянется. Кого боги тебе определили? А уж что за человек тут как повезет. Обычно, к слову, везет». «Вот та девочка, что ты огнедару присватала, старшенькая!» — уточнил Мир. «Милая довольно и стеснительная очень. И матушка у неё славная, нашим глянулась. Да и у младшенькой тоже семья толковая. Это важно». «Не спорю, наверное. У меня вот семьи никакой не было. То есть была мама, но я о ней почти ничего и не помню, кроме вот пирожков и леса». Лес вдруг вспомнился. Берёзы тонкие, хрупкие, с рисуют жёлтыми листочками, напевают своё печальное. Пахнет вереском. Сушь стоит третью неделю, и мох в лесу стал хрупким, ломким. Грибов нет, да и ягоды давно прошли, и непонятно даже, что нам вовсе в этом лесу надобно. Сидим, перебираем травки. Мама песню напевает, только не словечка вспомнить не могу. мелькнуло воспоминание, да и скинула. В Васили се содержалась так, будто всё-то вокруг принадлежало ей, включая моего брата. Сперва ещё как-то пыталась быть вежливой, но надолго не хватило. Матушку обидела сильно. Тогда-то Зар с отцом и поссорился. Матушка, пусть и нессуженая, но с отцом они долго прожили. Уважает он её и бережёт. И не только он. Матушка дела многие ведёт. Финансист она. Второй бутерброд рысь тоже взял. Василиса потребовала доступа к счетам, а матушка ей отказала. Ещё и кредитку ограничила, которую Василиса за раз открыл. И в целом высказалась по поводу трат. Не подумай, что мы жадные. Не думаю, вспоминая сумму на карточке, той, что так и осталась нетронутой, потому как и деньги вроде мои, но брать их всё равно не столько боязно, сколько совестно. Но пределы есть. Да Василиса слышать не желала. А заявила, что все-то принадлежит Зару, как наследнику. А стало быть и ей. И матушку потребовала уволить. Эта Василиса, похоже, умом не отличалась. Что-то я начинаю сомневаться, что суженые такое уж благо. Зар встал на ее сторону. Рот и вправду мог позволить себе многие траты. Отец же... Так даун отстранил царя и назвал меня наследником. Не скажу, что сильно обрадовался, у меня были свои планы на жизнь. Слышишь? Царь повернулся к окну. Василисе ему выделили дом, хороший, но куда меньше того, в котором они жили до того. Содержание определили, конечно. Да неважно. Главное, что неделя не прошло. Да, я смутно её помню. красивые и, видимо, видимо, они с наиной даже поладили. В гости вот ходила, наина редко кого примечала, а Василису вот да, и в дом пускала, и чае я не пили. И вроде даже как образомить пыталась, но не вышло. Вот дальше всё, что удалось выяснить, нопутано. Когда случилось несчастье, многое стало всплывать, не самое приятное. и переписки её с другими мужчинами, и то, что уезжать она собиралась. Мирослав встал и подошёл к аппарату. Извините, вторые сутки на ногах, голова болит. Её матушка Зар обвинила, хотя чушь это полная. Да, они поругались, но и разошлись. В зарв лес, зверям многое легче переживается. А она вроде как на машине куда-то укотила. Куда? Объяснить не удалось. Мой кофе почти остыл, но допиваю. Так вот, машину её нашли у дороги, саму в лесу, во овражке, со сломанной шеей. Наверху туфелька. Кто в каблуках в лесу гуляет? И главное, зачем? Она никогда-то в лес не жаловала. Чего полезла? Мирица. Василиса. Мирослав поглядел на брата. Да не в жизни. Она не задолго до этого вовсе уже не скрывала, что Зара ни во что не ставит, что может сделать с ним, что пожелает. Будь мы людьми, я бы решил, что эта тварь его приворожила, но на нас привороты не действуют. Да, а я поглядела на зверя. А он на человеческую часть ещё как-то, наверное, можно повлиять, а вот зверь дело другое. Он, если почувствует что, так и сожрёт. Но нет, её быстро нашли, мёртвенькую. Следствие решило, что она в лес пошла жениха искать, заплатилась, споткнулась каблуком за корень зацепившись, да и упала неудачно. Мирослав понюхал чашку и поморщился, но выпил отним глотком. Потом меня ещё обвинить пытались, мол, я её затащил и убил. Но я на счастье в Москве тогда был, так что Да и никого там, кроме них, не было. А Зар не мог. Мы думали, что и он. Часто, в общем, когда суженая уходит, то и зверь тосковать начинает, и человек. Глаза вот у рыси вполне человеческие, только грустные. Но Зар живёт, но только в этом обличье. Домой иногда заглядывает, чтобы матушку успокоить, но так-то больше леса держится. за молоднёнком приглядывает. Рысь повернулся набок, вытянув лапы. Интересно, а сколько в нём весу? Это я его кликнул, когда мои тебя потеряли. Мир поморщился. По дурацки вышло. Вроде видели, держались рядом, а тут толпа, музыка эта. Ещё эфир, Верка одна дура устроила. Завоняло всё с горевшим порохом. Там вовсе запахов много, вот и выпустили. Извини. Ну, думаю, хорошо, что упустили. Яглядела на рыся, и зверь не выглядит подавленным. Наоборот, спокоен весьма, печален несколько и не исхудал за годы скитаний, вполне такой себе упитанный рысь. Тоски не чую. Приворотное всё-таки. Многое бы объяснила, включая уверенность этой неизвестной мне Василисы в собственных силах. Не вините себя, ведь мне нужна была я. и она бы не остановилась. Знаете, я не уверена, что поможет, но я уже начинаю привыкать, что тут оно всё как-то случайно получается. Я на днях зелье одно сварила и задумчиво уставилась на рыся, а он на меня. Надеюсь, не отравится. А ещё у меня флакон был с водой, которая то ли живая, то ли мёртвая, но всяко на чудо способная, и только мне решать, кому это чудо достанется». «Только как?» Я руку в карман сунула и флакон сжала. «Рыся жаль?» «Жаль. И Девьяна, и его неожиданную невесту, которая сама себя к нему привязала, а теперь, может, и оба сгинут или нет. И ещё Машку Игнатьеву, которая уже не Игнатьева. Дитя её нерождённое. Всех жаль. А на всех воды не хватит. И что остаётся? Верить, надеяться и разбираться». Я тихо произнёс Мирослав: "Беру ответственность на себя".